Но что же эти посторонние люди часто добавляли к своим похвалам, разрывая ему сердце на часть? Почему он так горько плакал, забившись куда-нибудь в темный угол? Увы, даже те, кто был равнодушен к ней и любовался ею лишь минуту, те, кто, уехав отсюда, на другой же день забывал о ее существовании,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 В церкви, в дни служб, Нелл привлекала к себе всеобщее внимание. На паперте вокруг девочки собиралась толпа. Дети цеплялись за ее платье. Старики и старушки ласково здоровались с ней, отвлекаясь от своих пересудов. Все они, старый млад, считали своим долгом обратиться к девочке с дружеским словом «привет».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 будто там вечный лет. Но я-то знаю как ему грустно, когда я ложусь на его могилку, а он не может меня поцеловать. Если ты все-таки уйдешь, Нел. Он прижался к ней щекой и погладил ее по лицу, будь ласково с ним ради меня. скажи ему, что я люблю его по-прежнему. Скажи, что я любил тебя.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 — воскликнула девочка. — А ты туда посмотри, — сказал старик, показывая вниз. Девочка заглянула в колодец. — Не дать не взять могила, — сказал старик. — Да, могила, — ответила девочка. — По-моему, он только для того и был вырод, чтобы здесь стало еще страшнее, и чтобы монахи усерднее молились Богу. Вот скоро его закроют наглухо замуруют девочка стояла неподвижно задумчиво глядя вглубь колодца посмотрим чьи беззаботные головы покроет земля к тому времени когда здесь будет непроглядная тьма замуруют его будущей весной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 В положенный час пошел в контору Самсона Брасса, удостоверился, что кроме него в этом храме прямодушия никого нет, швырнул шляпу на стол и, вынув из кармана узкий лоскутик черного крэпа, начал прикреплять его к тулье поверх ленты. Храм прямодушия — реминесценция и странствие пилигрима Беннина. Приладив это дополнительные украшения, он полюбовался своей работой и снова надел шляп. Несколько на бикрень, чтобы придать себе еще более траурный вид. Потом, чрезвычайно довольный собой, сунул руки в карманы и размеренным шагом стал прохаживаться по конторе. «Со мной всегда так случается», — говорил мистер Свивеллер, — «всегда. Мечты мои косил злой рог, Таков удел мой с детских лет. Взлелеешь, нежный ты, цветок, И он увял, цветка уж нет. Пленит ли сердце мне газель, Лаская взор мой красотой? Я поднесу к устам свирель, Оглядишь, эта газель взяла, да и выскочила замуж за какого-нибудь огородника. Мечты мои косил злой рок строки из поэмы Томаса Мура ⁇ Лалла рук ⁇ 1817 год. Подавленный своими мыслями, мистер Свивелер остановился у кресла для клиентов и упал в его распростертые объятия. По-видимому, — Такова жизнь, — сказал Ричард с покорной усмешкой. — Ну, разумеется. Чему же тут удивляться? Меня это вполне устраивает. — Я буду носить... — добавил он, опять снимая шляпу и глядя на нее, так свирепо, словно только соображения меркантильного порядка мешали ему дать ей пинка ногой. — Я буду носить эту эмблему женского вероломства в память о той что подарило меня счастьем, увы, мимолетным, за кого я уже не буду поднимать чашу с вином скрометным, и по чьей милости мне до конца моих недолгих дней суждена разлука с Морфеем Благодатным. И он засмеялся. Здесь необходимо отметить следующее на тот случай, если такое завершение монолога покажется кому-нибудь несуразным. Мистер Свивеллер рассмеялся отнюдь невесело и нерадостно. Это действительно шло бы вразрез с его мрачными мыслями. Находясь в несколько взвинченном состоянии, он исполнил то, что именуется в мелодрамах с сатанинским хохотом, ибо этот самый сатана, по-видимому, всегда хохочет по слогам и всегда ровно в три слога «Ха -ха -ха — ха-ха-ха, ни больше, ни меньше, о чем мы считаем нужным упомянуть особо, поскольку это является отличительной чертой всего сатанинского племени. Зловещие звуки едва успели стихнуть, и мистер Свивеллер все еще сидел, насупившись в кресле для клиентов, как вдруг в конторе затренькал колокольчик, или, скажем, лучше, применяясь к ощущениям нашего героя, раздался похоронный колокольный звон. Бросившись со всех ног открывать дверь, мистер Свивеллер узрел за ней выразительную физиономию мистера Чакстера и обменялся с ним братским приветствием.